Глава шестая. Судилище. Первое время Ирия не могла опомниться. Враг, составляющий смысл ее существования, враг, убивший родителей и симпатичного зеленоглазого юношу, спасшего ей жизнь. Неужели этот злобный и свирепый враг погиб? Причем погиб от ее руки? оцепенев, девушка стояла с топором в руке над трупом Льетольва. «Ты меня слышишь?» — Синдрис лез сговора и коснулся ее плеча. «Как ты себя чувствуешь?» «Я убила его», — сказала Ирия. «Я сделала это!» «Ты даже не представляешь, сколько раз я...» Сквозь толпу горожан, окружающую их, пробрались три воина в пластинчатых доспехах, шлемах с топорами и щитами. «Что здесь произошло?» — спросил один. Наклонился и осмотрел труп. «Великий Ик!» «Вы убили Льетольба!» «Это была Холмганга», — сказал Синдри. «Вы предательски напали и убили одного из гускарлов нашего Тена», — сказал воин, выпрямившись и глядя на ирию и Синдри. «Тена Йорана-метателя молота! Взять их!» Его товарищи тут же пошли в стороны, окружая гнусных преступников. В толпе зрителей раздались редкие негодующие выкрики. «Это неправда!» «Они дрались честно!» Это была холм Ганга!» Но другие зрители, и их было большинство, свистели и улюлюкали. Им хотелось посмотреть еще бесплатного зрелища. «Ладно», — сказал Синдри и достал из-за пояса топор. «Почему бы и нет? Вы готовы отправиться в мир мертвых с шакалой и лизать задницу богини Хелли, вашей покровительницы?» «Я вырежу твой скользкий язык, Сагден!» «И вычищу им мой ночной горшок!» — ответил воин. Он был высокий сильный, с длинными руками и ногами. На его щеке Ирия заметила шрам от удара топором. «Все равно он больше ни на что не годится!» Синдри закричал и бросился на воина с топором. Толпа снова расступилась и пропустила еще двух воинов в защитных желтых костюмах из толстой стёганой ткани и с копьями в руках. Стражники у ворот стояли в точно таких же. Синдри остановился. Дружинники Тена-Ярана опустили топоры. «Что здесь происходит?» — властно спросил один из стражников. «Убийство?» «Они предательски убили нашего Гускарла!» — сказал воин со шрамом. «Мы хотели призвать их к ответу!» «Это была Холмганга», — снова сказал Синдри. «Спросите свидетелей!» Несколько голосов из толпы подтвердили его слова. Стражник огляделся и махнул рукой, зовя Ирию и Синдри за собой. «Вы предстанете перед судом Конанга. Пусть он решает вашу судьбу. Пойдемте за мной». Он поглядел на людей Йорана. «А вы заберите тело своего человека и предайте благочестивому огню. Видят боги, он был далеко не смирным овцебыком при жизни». Дружинники заворчали но не стали возражать и занялись трупом Льетольва. Ирия и Синдри, ведя гауров в заповодье, пошли вслед за стражниками. Прохожие пошли дальше по своим делам, поглядывая на задержанных драчунов Ирия шла с улыбкой. Она и не помнила, когда так широко и искренне улыбалась. — Не пойму, чему ты радуешься, — сердито проволчал Синдри. За убийство Гускарла нас могут приговорить к казни «Кровавый орел». Слышала о такой? Тем более, что Кананг любит ее применять. Недаром его зовут Эйнар «Сломанный хребет». Ирия захлопала ресницами. Казнь заключалась в том, что на спине преступника рассекали топором ребра, разводили их в стороны наподобие крыльев птицы и вытаскивали наружу легкие. «А за что нас казнить?» «Я же дралась, честно? Ты вообще не участвовал?» «Думаешь, казнят только виновных?» — курестно пробурчал Синдри. Они долго шли по городу вслед за стражниками. Вокруг ходили люди и проезжали всадники. Торговка тащила тележку с зеленью и репой. Домашние диадоны чушки копошились в грязи. Курочка с цыплятами перебежала улицу они прошли мимо шумного рынка и вскоре переплетение улиц привело к огромному зданию с бревенчатыми стенами и соломенной крышей перед входом толпились люди горел костер и стояли два воина в кольчугах Уири и синдри отобрали оружие и гауров завели в пристройку рядом с большим зданием и заперли двери ну вот хорошо хоть в крепкий топор не надо идти облегченно заметил Сагден. мне никогда не нравился их вереского мед «Разбавляют, сволочи!» Ирия промолчала, села на скособоченную лавку у дверей и прислушалась к звукам снаружи. Там ходили люди, стуча башмаками, кричали дети, изредка трубили гауры. И иногда сквозь щели доносился запах жареной рыбы и вареного мяса. Синдри сначала взад-перед ходил по комнате, потом попробовал открыть дверь изнутри, Убедился, что заперли хорошо, и уселся прямо на усыпанной соломой земляной пол. Так они сидели долго. У Ирии замерзли руки. Она потерла ладони, друг от друга пытаясь согреться. Изо рта при дыхании выходил густой пар. Сагден взял «Йоухикка» и сыграл грустную мелодию. — Я знаю стихи осужденного на казнь разбойника, — сказал он. — Хочешь, спою? Ирия не успела ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял давишний стражник. — Пойдем, — сказал он, и чуть качнул копьем. — Канунг ждет вас на судилище. Их вывели из постройки и повели в большое здание. Внутри они попали в просторную, очень теплую залу, по стенам которой шли длинные очаги с леющими углями. В центре стояли длинные столы с лавками, накрытыми звериными шкурами. Слуги накрывали тарелки и кувшины на столы. В противоположном от входа конце залы на возвышении стоял трон с высокой спинкой. На троне сидел громадный, похожий на медведя человек с косматой головой и густой бородой до живота. На голове железная корона, в руке золотой топор. На груди амулеты с костей медведя, на запястьях серебряные браслеты. Это, конечно же, правитель Варнахов. Сам Кунанг Эйнар сломанный хребет. Вокруг на некотором отдалении стояли люди, целая толпа. Некоторые в доспехах, меховых штанах и куртках. Некоторые в плащах с янтарными бусами и клыками животных. Женщин почти не было. — Прибыли очередные преступники, великий Кунанг, — объявил стражник. Среди толпы Ирия разглядела дружинников Тена Ярана. Впереди всех, рядом с высоким пузатым мужчиной, стоял воин со шрамом на щеке. Ирия внимательно поглядела на пузатого мужчину. Узкие пронзительные глазки, борода на пол лица, сильные ручищи, похожие на лапы льва. За спиной боевой молот. Без сомнения, это и есть сам Тен Яран по прозвищу метатель молота собственной персоной. Ирию и Синдри подвели ближе и поставили в свободное пространство перед троном Кананга. Толпа придвинулась ближе. — Ну, чего они натворили? — спросил Кананг. — Эту девку обесчестили. Йоран вышел вперед. — Эти люди подло напали со спины на одного из моих самых преданных воинов и убили его. Они замыслили это ужасное деяние без сомнения, чтобы... — Подожди, это же Синдри сладкоголосый. — сказал Кананг, чуть подавшись вперед. — Ты же сочинял неплохие стихи, Сагден. Ты что же, до сих пор буйствуешь? Зачем ты убил человека, Ярана? Синдри поклонился. — Мой достойный повелитель, я никого не убивал. Это была Холмганга. Моя спутница Ирия сразила Гускарла Льетольва в честном поединке. Кананг откинулся на спинку трона, и сиденье жалобно затрещало. — Ты опять рассказываешь сказки, Сагден. Как могла сразить берсерка эта замухрышка? Она умеет держать топор в руках? Ирия тоже вышла вперед и поклонилась. — Великий Кананг, я обучалась воинскому искусству с каэты в парящем замке. Инар удивленно вскинул мохнатые брови. — А, так ты из числа дев со щитами? Тогда беру свои слова обратно. Ты вправду могла отрубить берсерку яйца?» И он довольно захохотал густым раскатистым смехом. «Мой Кананг! На моего человека напали сзади!» Сказал Юран, повысив голос. «Есть свидетели, готовые подтвердить мои слова! Злоумышленники хотели ограбить преданного мне человека!» «Серьезно?» — усомнился Кананг. Насколько я помню, Льгетольво, он сам был не прочь ограбить кого угодно. — Тем не менее, это действительно так, — подтвердил Йоран. — И я прошу справедливого суда над преступниками. Если моих людей, как бешеных псов, будут убивать на улицах славного города Хидеба, то кого же я поведу в набег будущей весной? И выразительно посмотрел на Кананга. Энар вздохнул и почесал бороду. — Плохи наши дела, — решила Ирия. Насколько она наслышана от Синдри, Тен-Йоран возглавлял Ямталант, один из самых больших и населенных округов в стране. От его поддержки зависело многое. Эйнар вполне может отдать безродную девку и глупого поэта сильному Тену на растерзание. Последующие слова Кананга подтвердили ее опасения. Ну что же. — Если свидетели подтвердят, что нападение было бесчестным, — протянул Айнар, — придется казнить преступников. Пусть кровавый орел раскроет свои крылья на устрашение всем злоумышленникам. — Великий Кананг! Это нечестное решение! — воскликнул Синдри. Но рядом стоящий стражник ударил его тупым концом копья в живот, Сагден охнул и согнулся от боли. Дружинник со шрамом привел нескольких человек. Все они, один за другим, дали клятву, что будут говорить только правду, иначе души их поглотит тма Хеллахайма. Кананка просил каждого по очереди. «Сагден и девушка подкрались сзади и предательски ударили господина по голове», сказал первый свидетель. «Он ехал на Гаури или шел пешком?» спросил Айнар. «Ехал на Гаури». — ответил свидетель. — Тогда как же они дотянулись до его головы без алебарды? — спросил Кананг. Юран покраснел от досады. — Они стащили его на землю, — пояснил свидетель после заминки, — а потом убили. Мужчина держал, а девушка била топором. Другие свидетели сказали примерно то же самое. — Понятно, — сказал Кананг и бросил взгляд на накрытые столы. Отъезд в вшел аппетитный аромат. — Что же, я считаю, вина смутьянов доказана. Отведите их к палачу. Йоран довольно улыбнулся. Эйнар поднялся, а стражники схватили Ирию и Синдри за руки. — Душа моя, — прозвучал мелодичный женский голос, — и кладезь моей сладости. Можешь выслушать меня? Все удивленно обернулись. Из толпы вышла высокая девушка с волнистыми золотистыми волосами. На ней было длинное платье до пят, под которым угадывалась гибкая точеная фигура, золоченый пояс, ожерелье с крупной белой жемчужиной и накидка из меха снежного леопарда. Ирия она показалась неуловимо знакомой. — Анника, любовь моя, — удивился инар Ты тоже хочешь что-то сказать? Девушка скромно кивнула. «Да, душа моя, я тоже хочу свидетельствовать на этом судилище. Дело в том, что я тоже присутствовала при этом происшествии». Кананг снова уселся на трон. «Раз так, то давай, мы выслушаем тебя». Ирия узнала давнюю подружку. Последний раз она видела Аннику в день смерти родителей. Неужели ловкая чертовка успела стать возлюбленной Кананга? Анника тоже поклялась перед богами говорить только правду. «Я подтверждаю, что все сказанное этой девушкой и мужчиной – правда. Они встретили Гускарла на улице. Он не хотел уступать дорогу и начал бронить их. Тогда девушка вызвала его на холм гангу Они сразились, и девушка убила его в честном поединке». «Так значит, они сказали правду, любовь моя» спросила инар поглядывая на побагровевшего юрана это был поединок а не убийство из за угла да я и сама удивилась что нашлась девушка способная убить етольва в открытом бою правда он не принимал порошка красного гриба может быть вся его сила была в порошке значит вы тоже были на той улице прелестной анника спросил яран что вы там делали я ездила на рынок проследить за закупками для стола кананга чуть вздернув носик ответила анника надеюсь мои слова не будут подвергать сомнениям Йоран помолчал глядя девушке в глаза она высокомерно смотрела на тена брось яран ты же не думаешь что моя супруга лжет добродушно рассмеявшись спросила инар Тен покачал головой и поклонился — Конечно, нет, мой великий Кананг. Теперь я полностью убедился, что эти люди невиновны. Конечно же, свидетели ошиблись. Эйнар нахмурился. — Они не просто ошиблись. Они солгали перед Канангом. Проследи, чтобы их наказали. — Я сам вырву их ребра из туловищ, — пообещал Яран. Кананг нетерпеливо поднялся с трона и хлопнул в ладоши. — А теперь давайте пировать. — Эй, дева со щитом, ты доказала, что не просто так ездила на остров к Скаэти. Садись за стол вместе с Сагденом, угощайся от души. Приближенные Кананга, Джерлы и Тены, прославленные воины и колдуны, все расселись по столам. Слуги приносили все новые и новые блюда. А Ника прошла мимо ири с легкой усмешкой. Ирия потянулась обнять подругу детства, но Анника отстранилась и прошла мимо. — Странно, — пробормотала Ирия. — Тогда почему она нам помогла? — Кто эта прекрасная девушка? — спросил Синдри. — Может, она помогла по зову души? Или ей не хотелось, чтобы ребра такого прославленного поэта, как я, торчали наружу? Они уселись на краю стола. На блюдах лежали зажаренные целиком туши овцы быков и диадонов. «Мы выросли в одной деревне», — сказала Ирия. «Почему она прошла мимо?» Синдри наклонился к ее уху. «Помалкивай об этом. Ты что, не поняла, в чем дело? Ей нельзя показывать, что вы знакомы». Пир продолжался до самой ночи. Эйнар напился хмельного меда до беспамятства. Ирии показалось, что он вылил в себя целую бочку дурманящего напитка. Перед тем, как уйти, канан к шатаясь, подошел к Ирии и спросил. — Ты уже поступила на службу к Тену? ири покачала головой. — Я еще даже не думала об этом. — Весной мы уходим большой набег, — сказал Кананг и выпил еще меда. В руке он держал кувшин. — Я хочу, чтобы ты была в числе моих гускарлов mm -hmm. на моем драгине. Синдри играл на ее ухи козадорную мелодию и пел песню о битве с Идрисским царством. От неожиданного предложения у Ири перехватило дыхание. — Чего молчишь? — дыша перегаром спросил Кананг. — Смотри, два раза не предлагаю. — Или у тебя есть свой драген? Я с радостью приму, — начала было Ири, — но к Канангу подошел Йоран. Взял правителя за локоть и отвел в сторону, колючий глянув на девушку. Ночью Ирия отыскала неподалеку постоялый двор и легла спать. Синдрия остался в доме Кананга рассказывать саги и петь песни. Он рассчитывал хорошенько поживиться под очками щедрого стола правителя. Стражники вернули оружие и гауров. Ирия хотела отдать гаурку синдри но он заупрямился и не принял возврата. — Я дарю ее тебе, — заявил Сагден. — кананк обещал мне целый табун за хорошие песни. Утром Ирия проснулась, ощутив, что рядом находится другой человек. Еще не открыв глаз, она схватила топор и вскочила с постели сразу в боевую стойку. У небольшого столика в ее комнате сидела Анника и улыбалась. — Ты меня тоже зарубишь, подруга? Или сначала хотя бы оденешься? Ирия тоже улыбнулась. Девушки обнялись. Ирия накинула платье, и они уселись у окна. «Возлюбленная кананга?» — спросила Ирия. «Я знала, что ты метишь высоко, но не настолько же!» Аника скривила милую гримаску. «Если уж лететь, то на самый верх». «А вот ты меня и в самом деле поразила!» Девушка пихнула Ирию в плечо. «Надо же! Воспитанница с каэтомерцающей! Остров Малройс! Пятнистое озеро!» «Я глазам не поверила, когда увидела тебя». «Ты и в самом деле была там?» спросила Ирия, имея в виду поединок с Льет Ольвом. Анника покачала головой. «Конечно нет, ты с ума сошла. Чтобы я сама ездила на этот вонючий рынок, я просто хотела помочь тебе». «Спасибо», сказала Ирия. «Если бы не ты, аника махнула. Это самое малое, что я могла сделать. Ты молодец». Все-таки отомстила за отца. Только теперь Яран тебя ненавидит. Слуга принес кувшин со сладким медом и за сахаренными фруктами. Подруги перекусили. Помолчав, Ирия спросила. Кананг вчера приглашал в набег. Это всерьез или пьяные разговоры? Анника сунула в рот кусочек сушеного яблока. Забудь. Ее рано, скорее всего, назначат командующим. Он ни за что тебя не возьмет. И отговорит Эйнара». Ирия опечалилась. «Я так хотела поплавать на Драгине». Аника сказала с набитым ртом. «Есть один способ пойти в набег. Если бы у тебя был свой Драгин и морская дружина, тебе никто не может отказать. По правилам в набеге могут участвовать все, у кого есть свой корабль». Ирия покачала головой. «А откуда я возьму Драгин?» Аника отпила меда и беспечно предложила. — Может, Скаетта наколдует? — Если она дала тебе такой великолепный топор, ты у нее явно любимица. Даже у Энара нет такого отличного оружия. — Эй, ты меня слышишь? — Да, — сказала Ирия, задумчиво уставившись в одну точку на стене. — Да, может быть, и наколдует. Она схватила Анику за руку. — Спасибо, подруга, ты снова мне помогла. Мне надо вернуться на остров Малройс.